цилиндры. Как ваши дела, Виктор Степанович? Доктор вошёл в палату районной больницы и, подойдя к койке, принялся раскладывать на тумбочке шприцы и ампулы с лекарствами. Как самочувствие? Старик открыл глаза и устало улыбнулся. Чувствую себя цилиндром, Лёша. Каким ещё цилиндром? удивлённо вскинул брови доктор. Обыкновенным таким цилиндром. Тяжело вздохнул Виктор Степанович. глупым старым цилиндром. Доктор всмотрелся в глаза старика, но убедившись, что тот находится в сознании и не бредит, снова занялся распаковыванием шприцов и вскрытием ампул. Виктор Степанович был уже старым человеком, к тому же неизлечимо больным. Это понимали и врач Алексей, и он сам. Оба они прекрасно осознавали, что старику осталось жить на этом свете считанные дни. Но старательно избегали этой темы в разговорах. Во время ежедневных процедур они частенько беседовали и обсуждали самые разные вопросы. Бывало, что даже ожесточенно спорили, доказывая друг другу свою точку зрения. Виктор Степанович был прекрасным рассказчиком, и бывало, что Алексея, заслушавшегося его историями, возвращали в реальность медсестры, разыскивающие его по всему отделению. Алексей сам того не замечая привязался к этому доброму и жизнерадостному старичку, поэтому даже уколы приходил делать сам. К тому же он знал, что у старика совсем не осталось родных. Жена умерла ещё лет 7 назад, сын уехал на заработки в другую страну да так и пропал ни слуху ни духу. Изредка к Виктору Степановичу приходила его двоюродная сестра, но она уж и сама с трудом передвигалась в силу своего возраста. поэтому ее визиты становились все реже и реже. — Леша, — негромко позвал доктора старик, — да, ты знаешь, кто такие цилиндры? — Ну, фигуры такие и геометрические. В детстве мы называли так людей, которые казались нам глупыми, проигнорировав слова Алексея, произнес старик. — А сейчас я понял, что на самом деле я и есть такой цилиндр — "Ни такого я ещё не слышал", усмехнулся доктор. "А с чего это пошло? Почему именно цилиндры? Брось ты свои шприцы и присядь. Я тебе расскажу". "Но да присядь, говорю. Успеешь ещё свои наркотики мне вколоть?" Доктор, немного посомневавшись, присел на стул и посмотрел на Виктора Степановича. А тот, на несколько секунд прикрыв глаза, как будто мысленно вернувшись в своё детство, начал свой рассказ. Когда я был маленьким, я жил в небольшой деревушке тут, неподалёку. Сейчас я уж не вспомню, сколько было в ней домов, может 30, а может и все 50. Впрочем, это не так уж и важно. У меня было много друзей, и в свободное время мы выходили на улицу и играли в разные игры. Так было и в тот день. Воздух на горизонте дрожал от нестерпимой жары, Очертания домов и деревьев на фоне неба становились все более четкими и резкими. Все говорило о том, что скоро начнется гроза. И правда, через полчаса небо потемнело, сильные порывы ветра зашуршали листьями, а дорожная пыль заклубилась и поднялась в воздух, заставляя то и дело протирать глаза. Вся ребятня разбежалась по домам, в том числе и я. Тогда я подбежал к своему двору, моя мама уже закрывала ставни, одной рукой придерживая на голове платок, который норовил сорваться и отправиться в путешествие вслед за ветром. Я помог маме, и мы вместе зашли в дом. Она пошла зажигать свечи, а меня что-то заставило остановиться. Я замер в дверях и с восторгом наблюдал за этим буйством стихии, за этой мощью, которая заставляет людей прятаться в свои норки и не высовывать оттуда носа. Вот тогда я и увидел его. Он был одет в тёмный костюм, на голове высился цилиндр, а в правой руке была зажата резная трость, наконечником которой он мерно отсчитывал свои шаги, втыкая её в плотную землю грунтовой дороги. Странно, что человек в таком дорогом наряде вообще появился в нашем захолустье, но ещё страннее было то, что он шёл прямо в сторону надвигающейся грозы. Его размеренные шаги были тверды, осанка гордой и непоколебимой. Его подбородок был приподнят, а глаза... Ты знаешь, я и сейчас помню этот взгляд. Спокойный, уверенный и, как бы сказать, торжествующий, что ли. И в какой-то момент он повернул голову и посмотрел на меня. Тогда мне даже на секунду показалось, что я увидел в его глазах Отражение вспыхов молний, которые уже буйствовали в небе на подходе к деревне, было плохо видно, но мне показалось, что он слегка улыбнулся. Редкие капли сырвающегося дождя стекали по его лицу, но он даже ни разу не поморщился и не смахнул их рукавом. Он шёл навстречу грозе так, как будто шёл навстречу к своей любимой подруге, не хватало только цветов в его руке. Я смотрел на него всего несколько мгновений, а потом он миновал наш дом и больше я его никогда в жизни не видел. На следующий день мы с друзьями, конечно же, обсмеяли этого странного человека. И ещё бы, кто ж здравомыслие будет вышагивать в дорогом костюме на встречу грозе? Только сумасшедший какой-нибудь. С тех пор ещё долгое время мы называли цилиндром того, кто как-нибудь оплошал или совершил какой-нибудь глупый поступок. В конце концов, все про него забыли и больше никогда не вспоминали. Все, кроме меня. Я рос, становился взрослее, но моя память нет-нет, да и откапывала из воспоминаний эту картинку, на которой человек с тростью и в цилиндре смело шагает навстречу грозе и смотрит на нее почти влюбленным взглядом. Первые десяток лет я вспоминал его со смехом, рассказывая эту историю в компании своих новых друзей, затем с улыбкой и лёгкой ностальгией по своему детству. Когда большая часть моей жизни осталась позади, я думал о нём, пытаясь понять, что именно побудило его поступить именно так, а не попросить укрытие в ближайшем доме переждать грозу. И я не находил ответа. Еще через десяток лет мне стало казаться, что я начинаю его понимать. А сейчас, когда моя жизнь уже на исходе, я... Старик запнулся, закрыл глаза и прикрыл их рукой, сделав вид, что он просто немного устал. Тяжело вздохнув, он продолжил. А сейчас я понимаю этого человека, Леша. Понимаю. И мне горько от того, что я так долго не мог понять эту простую, но очень важную истину. Ты знаешь, я бы сейчас многое отдал за то, чтобы вернуться на пару-тройку десятков лет назад и прожить их по-другому. Виктор Степанович внимательно посмотрел в глаза доктора. «Всю свою жизнь, Леш, мы только и делаем, что смотрим на окружающих нас людей и гадаем». А что о небе обо мне подумают, а что скажут? А вот если я вот так сделаю, то не испорчу ли их отношение к себе? А не назовут ли они меня дурачком? Вся наша жизнь это пристальный взгляд на себя чужими глазами, глазами тех, кто боится грозы и прячется от неё в норах, тех, кто не может и не умеет оценить её красоты, и совершенства и мощи, влюбиться в неё, задохнуться от её величия и прелести. Мы смотрим на себя глазами тех, кто никогда не скажет грозе: я тебе рад, те, кто никогда в жизни не позволит себе быть обласканным ею, те, кто никогда не сможет улыбнуться ей и пойти к ней навстречу. Вот они и есть настоящие цилиндры, а мы на них равняемся. Старик замолчал и протянул руку, сжав в ладони локоть Алексея. — Леша, я чувствую, что недолго осталось. Поможешь мне? Через пять дней над одной из деревень района разразилась гроза. Ветер гнул деревья, срывая с них листву и разбрасывая по дороге, как праздничные конфетти. В сполохи молний озаряли черное небо, вычерчивая на нем причудливые узоры. Дождь крупными, но пока еще редкими каплями, срывался с тяжелых свинцовых туч. У самой окраины деревни остановился автомобиль. Внутри сидело два человека. За рулём Алексей, а на пассажирском сидении Виктор Степанович. Он был одет в классический чёрный костюм, а в руках он держал новенький цилиндр. "Может, передумаете, Виктор Степанович?" оспорив, поглядывая на небо, произнёс доктор. "Нет, Лёш. Не передумаю." — покачал головой старик. — Ты лучше за себя переживай. — Что ты скажешь в больнице? — Скажу, что сбежал, — улыбнулся тот. — У нас такое иногда случается. — Вот и хорошо, — кивнул старик. — Все. Я пошел. — Виктор Степанович, возьмите на всякий случай. Доктор протянул старику сверток со шприцами. Я собрал все необходимые лекарства. — Не-е-е, -э -э, мне они больше не пригодятся. Все, Алеш, мне пора. И это... Не будь цилиндром. Хорошо. Не буду, Виктор Степанович. Обещаешь? Обещаю. Старик крепко пожал ему руку и открыл дверь. А, чуть не забыл, хлопнул у себя по лбу Алексей и, протянув руку, достал из заднего сиденья красивую деревянную трость. Вот, это тоже вам. Спасибо, Лёшка. Спасибо тебе за всё. А теперь езжай. Не жди меня. С этими словами старик, корехтя, выбрался из автомобиля. Резкий порыв ветра чуть не сбил его с ног, но он устоял. Первый шаг дался его ослабевшему организму с большим трудом. Опираясь на трость, старик поглубже натянул на голову цилиндр и неуклюже шагал по дороге родной деревни. Шаг, ещё шаг. Виктор Степанович поднял голову и посмотрел на небо. Очередная молния прочертила на нём кривой зигзаг и тут же исчезла, уступив место следующей. Я иду к тебе, прошептал старик и улыбнулся. Грация. Алексей сидел в машине, положив руки на руль и смотрел вслед уходящему старику и видел, как с каждым шагом Его походка становится всё увереннее и свободнее, как расправляются плечи, как поднимается выше подбородок и трос стучит о землю всё реще и реще. Алексей положил голову на руки и закрыл глаза. А старик шёл по улице и смотрел на грозу тем самым спокойным, уверенным и торжествующим взглядом. В один момент он заметил какое-то движение справа. Повернув голову, он увидел, что в дверях одного из домов стаید мальчишка и смотрит на него широко открытыми глазами старик улыбнулся ему и уже через несколько секунд скрылся за углом дома он шёл навстречу грозе так как будто шёл навстречу к своей любимой подруге не хватало только цветов в его руке Больше его никто и никогда не видел.